Глава 27 Служить юного барона определили в отряд замковой охраны. Только охранял этот отряд не внутренние покои. Капрал Кейн, в бригаду под начало которого отдали Вильгельма, занимался охраной окружающих территорий. Был капрал невысокий коренаст, изрядно кривонок и обладал басом редкой силы с дюжину таких бригад из десяти пятнадцати человек неделями моталась между баронствами и городами герцогских земель, проверяя безопасность дорог не завелись ли где мародеры или бандиты способные нанести урон снующим караваном купцов и торгашей работа эта была тяжелая порой грязная и довольно разнообразная. люди в команде периодически менялись на место раненых в стычках вставали новые а изредка бригаде приходилось и хоронить своих товарищей. Много позже Вильгельм де Кунц понял, насколько оберегал его простоватый с виду капрал. а первое время он искренне ненавидел своего кривоногого начальника и от побега удерживало его только одно — мечта дослужиться до офицера и посадить проклятого коротышку капрала под замок на гауптвахту. Как бы ни была скудна жизнь в родительском замке, Сколько бы ни приходилось работать, создавая запасы еды, но там, дома, Вильгельм чувствовал себя почти свободным. Конечно, нужно было уметь не попадаться на глаза отцу, но этим искусством и оба брата и прислуга владели в совершенстве. Здесь же, в этом маленьком, чисто мужском коллективе, существовала очень четкая, жесткая иерархия и железная дисциплина. Самым тяжелым для юного барона оказалось то, что ездить верхом он не умел. Совсем. Дома был только отцовский породистый вихрь, к которому детям запрещено было подходить, а крестьяне и вовсе никогда не баловались верховой ездой. Иногда, правда, деревенские приятели брали с собой Вильгельма в ночное, но и там никто не устраивал скачек. Сидели кружком у костра, жарили в огне хлеб на ветках, рассказывали истории, страшные или смешные. Осенью к аромату хлеба и дымка добавлялся яркий дух печеных яблок. Хорошее было время. Уютное и спокойное. От дней, проведенных в седле, у подростка болело все, что только можно. Он раньше даже не подозревал, сколько в его теле существует мест, которые способны доставить неприятные ощущения. Это не эффект сбитых коленок, которые проходят через час-другой, оставляя жесткую, но уже не больную коросту на коже. Это тянущая и ноющая боль в мышцах рук, ног и спины. Это стертые до кровавых синяков ляжки. Это режущая боль в сведенных судорогой пальцах или та же судорога, крепко угнездившаяся в икрах. Юный барон просыпался ночью со стоном от того, что в очередной раз ноги скручивало спазмом. И ненавидел капрала Кейна, который не давал переждать боли уснуть дальше. «Растирай больные места, ваш светлость! Растирай, кому сказал! Крепче! Чай не барышня, чтобы жалеть себя!» Проклятый коротышка не отставал и днем. Он учил Вильгельма правильно держать спину и разбирать поводья. То и дело слышались его хлесткие замечания и приказы. И Вильгельм искренне злился на въедливого мужика, про себя придумывал для того различные кары, даже не слишком замечая, что и спать последнее время он стал спокойнее, да и утром его собственное тело подчиняется ему все охотнее. Со временем юный барон стал постигать и другую науку. «Капрал Кейн, а почему вы селянина не послушали? Он же сказал, что те подозрительные к старой мельнице выдвинулись, а вы, наоборот, к утиному лугу нас ведете». А потому ваш светлость не послушался, что мужичок-то нам врет. Он, голубчик, только еще на торги едет. Видал? Телега у него груженная. А если он на торги едет, а от него хмелем пахнет, это что значит? Это значит, что какой-то добрый человек ему налил. А кто ему здесь посереть дороги нальёт? А некому ему налить, кроме тех самых, кого мы и разыскиваем. Вот и весь сказ, ваш светлость. К 15 годам тощеватого угрюмого подростка получился вполне справный парень, который рос не по дням, а по часам. Легко переносил длинные переезды и ночевки под открытым небом в любую погоду. Мог сутками сидеть в седле, и нож метал чуть ли не лучше всех в герцогском войске. Давным-давно стали привычными для юного барона де Кунца и мучительные часы тренировок, и въедливый, как комарийный звон, голос капрала Кейна над ухом. «Дыхание!» «Дыхание-то задержать надо, ваша светлость. И когда в цель метишься, ни об чем не думай. Пусть рука сама работает без тебя». Взглядом нашел точку, задержал дыхание и... раз! За эти годы, проведенные в замке, юный барон не только сильно окреп физически, но и успел многое узнать о том, как управляются герцогские земли. Почему Сены-шаль замка так часто находится в разъездах, Зачем герцог содержит свои войска и на какие средства? Почему тот же самый Сенешаль не брезгует разобрать спор между какими-нибудь селянами, а не велит, допустим, как сделал однажды покойный отец Вильгельма, выпороть обоих и отобрать спорные мешки с урожаем в свою пользу? Иногда барону удавалось увидеться со своим братом. Тот совсем зарылся в ведение счетов, но участью своей, кажется, был весьма доволен. В какие-то моменты он, очевидно, подражаясь нешалю, даже слегка ворчал на брата. «Все бы тебе, наконец, какать да шашкой махать». А между прочим, этот год с крестьянского урожая почти половину долгов погасить удалось. Да не так погасить, чтобы смерды голодом сидели, а так, чтобы они до весны сытые были. Господин Сенышаль сам мне отчет давал читать и даже подсказал, что еще можно для улучшения сделать». Не то чтобы Вильгельм не понимал всей серьезности долгов баронства перед герцогом. Но раз уж нашелся человек, который этим всем занимался, то и не стоит в управлении лезть. Справляется же! Вот и отлично! Иногда юноша с сожалением думал, что к 17-18 годам ему придется вернуться в старый замок и заниматься тем, что так нравится Паулю. Считать мешки с зерном, мотаться по селам и смотреть, чтобы крестьяне не натворили ерунды, переживать из-за погоды и выбирать, в какой год что лучше сеять. Все это было важно и нужно, но, к сожалению, очень скучно. В этом отношении, пожалуй, отъезд герцога казался ему очень мудрым. Раз уж его светлость занят другими делами, то нанял он себе толкового шали и горе не знает. Вот бы и мне так. Пусть бы за селянами кто-то другой следил, а я бы в бригаде остался. Самого владетельного герцога Рогана до Сюзора барон видел за эти годы всего дважды, когда тот навещал собственные земли. Довольно высокий, но хмурый и неразговорчивый мужчина, который почти не устраивал пиров и балов, зато без конца обсуждался не шалем какие-то вопросы и даже не поленился самолично выехать и присмотреть место для какого-то моста». Разумеется, с приездом герцога в замке все равно появлялось множество новых людей, в том числе и бесконечные просители. Принимать-то их герцог в отведенные часы принимал, но далеко не все из них уходили от него довольными. Вильгельм хорошо запомнил жалобы одного из посетителей. Тот после аудиенции, стоя на герцогском дворе, слезливо жаловался какому-то знакомому. вот их светлость мне так заявил, дескать, вам де Гольц». — Было предложено прошлый год мельню ставить на паях, а раз вы не захотели, то и помощи вам не будет, и на собственную нищету жаловаться не след. Попыхивая от возмущения старым перегаром, жалобщик удерживал знакомца за рукав, не давая ему сбежать и заунывно продолжая свой рассказ. — Сами посудите, почтенный соседушка, мыслим ли дело, чтобы я мельницу держал, но то у меня в деревнях смердов хватает. «А что они ленивы да не расторопны, так не моя то вина!» А герцог не велит пороть их просто так. Сперва, мол, вину смерда найди и докажи, а потом уж можно и плетью приласкать. В один из приездов герцога Сенешаль отвел слегка оробевшего Вильгельма де Кунца в кабинет владельца земель. Во внутренних покоях замка юному барону толком еще не случалось бывать. Даже Сенешаль его принимал в одной из башен, отданной частью под мастерские, а частью под непонятные юноши бумажные дела. Так что сейчас, следуя за господином Эдлером по широкому коридору, устланному бесконечной ковровой дорожкой, Вильгельм с удивлением рассматривал прикрепленные к стенам позолоченные светильники. Там ровно, солидно и неторопливо горели свечи белого воска. В пустом коридоре где только два гвардейца охраняют вход в кабинет. И такое роскошество. Похоже, герцогу нашему деньги девать некуда. Вполне светильников с маслом хватило бы. Впрочем, и без этого расточительства было на что посмотреть. Стены этого самого коридора и большой приемной до середины были выложены роскошными дубовыми панелями с богатой резьбой. А в приемной выше панелей шла не побелка, а какая-то удивительная ткань с ярким узором. Даже конторка секретаря в углу этой великолепно обставленной комнаты была из какого-то благородного дерева красноватого цвета и стоила, по мнению Вильгельма, не меньше, чем лучший жеребец в их бригаде. Кабинет владельца всех этих несметных сокровищ смотрелся достаточно просто и скромно, хотя и здесь на полу лежал дорогой ковер. Но огромный письменный стол был так завален стопками различных документов, что больше походил на рабочее место простого писаря. Герцог же, внимательно пробегая глазами какой-то доклад, коротко взглянул на кланяющегося барона и буркнул «Садить юноша». Вопросы, которые он задавал Вильгельму, были довольно странными. Немного спрашивал о детстве и о том, как дети выжили при таком безалаберном отце. Поинтересовался у наследника, сколько стоит мешок пшеницы в этом году, на что вполне закономерно получил... Следующий ответ. «Мешок?» Возникла неловкая пауза, во время которой герцог продолжал с интересом рассматривать смущенного юношу. «Коровая ваша светлость, полтора медика в этом году стоит, а мешок...» «Прошу прощения, но цен на пшеницу я не знаю». Следующая серия вопросов касалась различных конских пород. Потом немного обсудили седла всевозможных конструкций, А потом герцог неожиданно спросил. «Скажите, барон де Кунц, желаете ли вы продолжать службу в армии? Или же через два года предпочтете вернуться и осесть у себя на земле?» Ни секунды не колеблись, Вильгельм ответил. «Конечно, я хотел бы остаться в армии». Герцог на мгновение нахмурился, а потом спросил. «А как же ваши земли?» От волнения Вильгельм даже поднялся со стула, встал по стойке смирно и ответил, глядя в глаза герцогу. «Ваша светлость, я бы земли Паулю оставил. Жаль только, что сам он слишком мал пока, а только у него к хозяйствованию предрасположенность, Господом данная». «Предрасположенность?» Герцог иронично заломил бровь, еще раз оглядел вытянувшегося в струнку барона и ответил. «Ступайте, барон, я подумаю». Через три недели... Когда герцог отбывал в Сольгетто, одним из сопровождающих его охранников был Вильгельм де Кунц. Перед этим юный барон имел длительную беседу с Сенешалем и точно знал одно — у него, у Вильгельма, есть около двух лет на то, чтобы решить свою судьбу. Через два года он может вернуться из столицы и начать управлять своими землями лично. Либо же, подписав доверенность на Пауля, Я оговорив доли с дохода, он сможет продолжать военную карьеру. Это было великолепное, замечательное, великодушнейшее предложение. Но даже тогда барон де Кунц совершенно точно знал, на земле он не осядет. Впрочем, в столице не все и не сразу пошло гладко. Сперва герцог определил мальчишку провинциала в Королевскую гвардию, охраняющую дворец и парковую зону. Здесь в изобилии было юных баронетов и маркизов, вторых-третьих сыновей, пристроенных отцами. Разумеется, в отличие от служивших уже гвардейцев, платили новичку сущие гроши, но вовсе не это расстраивало Вильгельма. Первое время он с восторгом Неофита надраивал пуговицы на парадной форме, точил и смазывал оружие, лично проверял на конюшне закрепленного за ним жеребца. Однако довольно быстро выяснилось, что жизнь столичных гвардейцев — Весьма скучная и неприятная штука. Дело не в том, что приходилось часами торчать на улице в любую погоду. Как раз к этому юный барон был привычен. Дело было в том, что эти действия монотонно повторялись изо дня в день. Проснулся, поел, надел парадную форму, отстоял вахту, снова поел и лег спать. Разумеется, у королевской гвардии бывали выходные дни, и несколько раз сослуживцы даже приглашали Вильгельма с собой в трактиры однако напиваться до беспамятства и потом скандалить ему не нравилось. Публичные девки вызывали какое-то странное чувство брезгливости, а конфликты и драки между сослуживцами по пьяному делу добавляли скуки и раздражения. К концу первого года службы, так и не рискнув напомнить герцогу о своем существовании лично, барон отправил письмо прошения и с трепетом принялся ждать ответа. К его глубокому удовлетворению, похоже, герцог довольно быстро вспомнил, кто такой этот самый барон де Кунц. И уже через неделю юнец получил звание младшего капрала и новое место назначения для службы — крошечный приграничный городишка на границе с Шосинтаем. Торговля между странами тогда только-только зарождалась, но контрабандисты оценили новые возможности очень быстро — И маленькому гарнизону просто не хватало сил. Так что эта служба была совсем другой. Частые бессонные дни и ночи, редкие погони. Зато тщательнейшее изучение не просто окрестностей, а расположение лесов-перелесков, горных троп, пещер и трещин, даже оврагов и канав, любых мест, где можно спрятать человека или товар. Поток этих самых товаров, как легальных, так и контрабандных, рос достаточно быстро. Каждые несколько месяцев гарнизон приходилось увеличивать почти вдвое, и через четыре года, как раз при первых военных стычках Луарона с Сан-Меризо, барон де Кунц, отслужив полтора года старшим капралом и около двух лет лейтенантом, отправился по собственной его просьбе на границу с Сан-Меризо, уже в звании капитана. Для такой карьерной перестановки понадобилось несколько месяцев переписки и прошений о переводе. Но когда войска Сан-Меризу пересекли границу, разрешение было получено, и капитан Вильгельм де Кунц отбыл к новому месту службы.